эффективное состояние возбуждения и последующее ослабление памяти. Комиссия, однако, сочла невероятным, что Хальсман мог совершить преступление в болезненном состоянии помрачения сознания. Подобное состояние характеризуется полным выпадением памяти, причем спустя определенное время у человека она возвращается отдельными частями внезапными озарениями. «Совершенно иначе обстоит дело с Хальсманом», говорится далее в заключении экспертов. Непосредственно после происшедших событий он уверенно сообщает данные о месте происшествия и расстоянии до отца. Хальсман несколько месяцев твердо придерживается этих ранее данных показаний, но затем начинает говорить неопределенно «колеблется». Такое поведение несовместимо с клиническими данными о нарушениях памяти после состояний расстройства сознания. После дальнейших бесед с обвиняемым, комиссия в конечном итоге пришла к следующему заключению. Тщательное изучение всех обстоятельств и сопоставление с характерными медико-психологическими и психопатологическими симптомами, проявляющимися во всяком случае при тяжелых нарушениях памяти, привели нас к выводу, что ни предположение о неприятии Филиппом Хальсманом под воздействием страха во внимание расстояния, отделявшего его от отца, ни предположение о периодическом возвращении нарушений памяти не представляются возможными, и, наконец, нет никаких оснований полагать, будто Хальсман в момент происшествия находился состоянии помраченного сознания, вызвавшего пробелы в памяти. С защитой можно согласиться лишь в том, что показания Хальсмана, как ранние данные, так и нынешние, содержат всякие предположения, но это не соображения, наводящие мосты между пробелами в памяти. Гораздо более примечательно, что они ловко и удачно служат для приспособления каждой ситуации, возникающей в ходе процесса. Вторую часть своего заключения комиссия посвятила личности обвиняемого. Защита вызвала несколько свидетелей, учителей, друзей, коллег по учебе, которые характеризовали Филиппа Хальсмана как любящего сына, целеустремленного студента, надежного друга и как владеющего собой высоконравственного человека, не совершить такое преступление. Майкснер и Верк Гартнер подчеркивали, что этот портрет Филиппа Хальсмана они ни в малейшей степени не подвергали сомнению. Однако есть старая мудрость, что от иного преступника совершенно нельзя было ожидать его преступления. И в этом случае задача состоит в том, чтобы обнаружить душевную структуру, скрывающуюся за внешней стороной. Основанием для характеристики личности, обвиняемого Майкснеру и Вергартнеру, послужили личные беседы с Хальсманом, его письма, дневниковые записи, литературные упражнения. Хальсман проявил себя как одаренный молодой человек с хорошими интеллектуальными задатками, успешно занимавшийся своим духовным развитием и учебой. Однако сложнее было выявить темперамент и характер его личности – Хальцман оказался замкнутым, неконтактным человеком, способным лишь в окружении людей, которым он доверял, вести себя раскованно. Причину тому эксперты видели в его чрезмерно выраженной рефлексивности. Он постоянно наблюдал за самим собой, анализируя, какое впечатление производит на людей. Это сковывало развитие его личности, делало Филиппа пугливым и скрытным. Указанные черты определенно обострялись в связи с тем, что его характер находился в ярком контрасте с характером отца. Старый Хальсман был жизнерадостным, общительным, умевшим ладить с людьми человеком, который мгновенно находил контакт с другими, становился откровенным, однако обладал грубоватыми манерами и изрекал двусмысленные остроты, представая веселым собеседником. Старался оказаться в центре всеобщего внимания. Чувствительно, сын явно страдал от такого развязного авторитета отца, хотя втайне, видимо, завизывал его светской ловкости. Это, опять же, делало его скрытным и замкнутым.